После событий в Джерелы, те кижены сняли с должности, оба вызвали в город на допросы и тоже взяли под стражу, но Базралы и Абылгазы удалось скрыться. И вот эти двое, так возмудившие против себя всех представителей власти, приехали в город и сами явились в тюрьму, где находилось искавшее их начальство. Появлению их поразила Бая. Поступить так могли только настоящие друзья и преданные родичи. «Ктот толкнул вас в львиную пасть, друзья мои?» — спросил он с изумлением. «Неужели наши Иргизбай из-за меня превратили для вас воду в яд, пищу в клей? Что вы кинулись сюда? Или они вас на поводу привели?» Базаралы усмехнулся. «На этот раз ты не прав, Абай. Если бы они могли, они бы весь Жигитек сюда привели». Никто на нас не напирал, никто не давил. Твой старик Деркембай и вот эта отчаянная голова Абылгази объявили, что там, где сидишь ты, и они будут сидеть, как в дворце. Будь на твоём месте, так и жан, мы и не подумали бы появиться здесь. Деркембай и Абылгази с убеждённым спокойствием подтвердили его слова. Начал Деркембай: "Не сиди же тебе из-за нас, Хлепотеть за тебя мы не можем, ни ума, ни умения, а был Газееву перебил: мы будем сидеть вместо тебя. Какой от нас прок. А тебя ждёт народ, утри его слёзы. Разве хочешь ты за нас заступиться, выручишь? Ты мужественный человек и умеешь бороться. Вот мои пришли, ты выходи, а мы сядем. После тяжёлого разговора со спаном на охоте, оба и ни разу не виделся с Базаравы. Если не считать встречи во время свальки в юрте Тэнтекоезе. Хотя Базарылы говорил только об остальных, Абай понимал, что привёл их сюда именно он. Это была как бы просьба о прощении. Базарылы без колебаний принёс в жертву и своё самолюбие, и свою судьбу. Абай молчал, думая, как ответить. Наконец он поднял на троих друзей ясный и светлый взгляд. Верблюд испытывается на переходе. Мужественный человек в беде. "Начал он друзья мои: Вы доставили мне великую радость. Я вижу здесь Деркембая седого старика, готового для меня на любую жесту, если мне угрожает опасность". Я вижу и вас, добрых батыров двоих, вы тоже полны решимости. Какой огонь встрешит вас? Почему же мне бежать от опасности?" он засмеялся и добавил: "Да ничего страшного и нет. Я не собираюсь погибать от пустого заряда ТНТ кояжа. Пока что мне не пришлось испытать ни малейшей неприятности, а впереди есть надежда. Среди русских, которых я и раньше всегда хвалил, у меня есть друг. Он отыскал теперь ещё нескольких стойких людей, и один из них советник умный, честный человек. Он своими глазами видел безобразия и самоуправство Тэнтэкоязы и обещал это подтвердить. Вот как обстоит дело. В ближайшие дни мне, вероятно, придётся встретиться с Тэнтэкоязом на учной ставке. И уж, конечно, я не могу упустить Данекена. "Договориться с ним закончил он шутливо, усмехнувшись над Деркембае. Он повернулся к Базаралы и тем же весёлым тоном продолжал: "Правда ты, Базыкев, в Красноречье не уступишь ни одному казаху, но позволь мне на этот раз показать и мои способности. Чем больше в тяжбе участников, тем труднее спор, посыплются жалобы и доносы, зачинятся следствия". «Сейчас вы здесь лишние, друзья мои. Возвращайтесь в аул!» Он еще раз обнял их и простился с ними. Даркембай и Базаралы, посоветовавшись с Ерболом, решили не уезжать из Семипалатинска. Они поселились в татарском квартале, где редко останавливались степняки казахий, и по ночам видели с Ерболом. У них было решено, что если дело Абая осложнится, и ему будет угрожать серьёзное наказание, так Базралы примет на себя всю вину, включая и бунт к Йералы. Базралы был готов умереть сам, но спасти Абая. Ни в силах ни победить в себе страсть к нурганым, ни отвергнуть её горячую преданность он не считаясь ни с чем, мучился только мыслью о Бабае. Ему казалось, что в тот день, когда всё это дойдёт до Абая и нанесёт тому глубокую рану, останется лишь провалиться сквозь землю от стыда. Базарылы не знал, что Абай уже всё извесно, но что личные чувства друг его принёс в жертву общему делу. После разговора с Абаем в тюрьме на душе у Базарылы прояснилось. "Верно говорят", повторил он. "Погибнет джидит, если не сыщет достойного товарище, погибнет народ, если не сыщет достойного вождя". «У меня есть сейчас и товарищи, и вождь, и все для меня решено. Либо Абай благополучно освободится, и мы вернемся радостно домой, либо Базаралы не увидит больше родного аула и отправится в ссылку в дальние края и уйдет без сожаления. Абай научил меня, что истинная честь в душе человека, а не в показной гордости». Деркинбай соглашался, а Бай говорит: "Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей". Ясный ум у него. Одиночное заключение принесло Абаю известность и почёт. Круг его друзей всё увеличивался. Но рассказывая ему об этом, Ербул умолчал о том, что в судьбе Абая приняла горячее участие девушка Салтанат. Тотчи, сваты и приятели Тенебая Алдеке, богатого торговца, который жил недалеко от города на берегу Иртыша. Жизнь побережных аулов сильно отличалась от степной. Жители их занимались хлебопашеством и торговлей, привыкли к городу, где часто бывали на базаре и на ярмарке. Быт их тоже не походил на Тебектинский, жили они в бревенчатых домах, окружённых надворными постройками. Султанат, уже просватанная в богатой родне невеста, любимица одного из таких аулов, приехала в город за покупками вместе со своей младшей матерью на тройке отборных гнедых коней. В доме Тенебая она была не впервые и давно дружила с Матиш. Прошлой зимой Матиш, рассказывая ей о брате с пела стихи о Бае, сияют в небе Сум си луна. Моя душа печальна, темна. Мне в жизни не найти другой любимой, хоть лучшего, чем я, в себе найдёт она. Салтанат слушала песню, обняв макишей, задумчиво глядя в окно, где сгущались сумерки. Вдруг она глубоко вздохнула. Голова её упала на плечо подруги ей показалось, что перед ней открылись такие драгоценные тайники человеческой души, о которых она раньше не подозревала. Она точше же посхватилась и как бы стыдясь своих чувств, залилась ярким румянцем. Неужели девушка, которой посвящена такая песня, может желать ещё чего-нибудь? сказала она в тот вечер. В этот приезд известие о заключении Абая сильно её взволновало. Она расспрашивала Матиш, чего можно ждать, что можно сделать. Однажды, когда она сидела за утренним чаем с Байбише тенибае своей матерью и Матиш, в комнату вошёл Ербог. Матиш и Байбише забросали его вопросами, как дела Абая, что говорит адвокат, освободят ли его? Ербол не был знаком с гостями. Он посмотрел на салтанат и замялся. Девушка покраснела, окинула Ербола быстрым взглядом своих сияющих глаз и вся подалась вперед, как бы говоря, не скрывая от меня. Макиш рассеяла сомнения Ербола, рассказывая здесь все свои. Ербол коротко сообщил. И Акбас Андреевич, и Абай оба надеются, что скоро конец но точно пока еще ничего не известно. Акбас Андреевич говорит, что арестованного после окончания следствия можно брать на поруки, надо это подготовить теперь же. Надо найти кого-нибудь из живущих в городе, кто, во-первых, известен начальству, а во-вторых, мог бы внести залог в тысячу рублей. Лучше всего быть домовладельца или купца. Вот с этим я и пришел. Было ясно, что Ербол говорит о самом Тенебае или об одном из его сыновей. Старой Байбешей Тенебая и раньше приходилось встречаться с такими людьми, но тут она развела руками. «Милый ты мой, чем же я тебе помогу?» с сожалением заговорила она. «А ты же знаешь, самого хозяина в доме нет. И оба сына в отъезде... К со мной кто же станет говорить? Да и денег на руках у меня тоже нет. Ербул и Матиш были сильно озадачены. Неужели не найти выхода, грустно спросил Ербул. Ехать за скотом нечего и думать. Наши аулы уже откочевали на Джейлау, а времени тешит, может быть, вы бы ише поговорите с кем-нибудь из здешних торговцев казахов. Я бы с вашим поручением прошёл к нему. Это было единственной возможностью. Бейбише и Махиш начали перебирать имена знакомых богачей, но все как назло были в отъезде по торговым делам. Махиш даже рассердился. Что им не сидеться на месте? Чуть ли это так и заскрипят телегами кто в степь, кто в горы. Положение казалось безвыходным. Вдруг Салтанат, внимательно слушавший разговор, решительно повернулась к Ерболу. «Почему вы ищете друзей Мирзеабая только в городе?» Пословица говорит «За дружбу дружбой платят». Мой отец часто вспоминал, что и сам Абай, и его отец не раз оказывали ему дружеские услуги. Передайте Абаю Салему от меня и от моей матери. Все заботы мы принимаем на себя. Пусть назовёт поручителем меня, Альдекенову. Все повеселели. Ербол обрадовался больше всех, сестра наша милая. Обратился он к ней: "Вы сделали то, на что не всякий мужчина решится. Что больше можно сделать для друга?" Кем вернуть ему свободу? Тут и благодарить невозможно. Да и к чему вам моя благодарность? Выйдет обой живым и здоровым, сам вам войско скажет всё. Светлый лоб, прямой точёный нос и белый округлый подбородок солтанат, казалось, излучали разоватый он блеск. Свежее молодое лицо, оживлённое лёгким румянцем волнения, сияло и улыбалось. Гладко причёсанные волосы отливали тёмным золотом. Большие светлые глаза, прозрачные глаза Лани смотрели спокойно и серьёзно, скрывая где-то в самой глубине нежную, чуть лукавую женственность. Белые тонкие пальцы и кисти рук были унизаны золотыми браслетами и кольцами, золотые серьги дрожали в ушах. Ербол невольно подумал, «Да, это действительно салтанат». И видом, и душой. Одна из главных забот друзей Абая свалилась у них с плеч, и как раз вовремя дело Абая было назначено к рассмотрению в канцелярии областного управления. То есть не в судебном, а в административном порядке. Двое стражников ввели Абая на второй этаж управления жандарала в большую комнату. Там стоял длинный стол под зелёным сукном. Абая посадили возле него на самый крайний стол. Через некоторое время в комнате появились несколько чиновников в мундирах с блестящими пуговицами. Вместе с ними в комнату вошёл адвокат Андреев, которого Абай сперва не заметил среди незнакомых людей. Потом появился советник Ласовский и с ним ещё один человек, плечистый, лысый, с длинной тёмной бородой, с серьёзным и энергичным выражением лица. Лосовский что-то сказал ему, и тот улыбнулся и внимательно посмотрел на Обая. Оба они сели позади него. Начальство разместилось за столом. Председателем был старик с проседью в бороде, с зачёсанными назад седыми волосами и острыми синими глазами. Открыв заседание, он вызвал уездного начальника Кушкина. Тнткос, затянутый в мундир и такой же отъиминевший и серый, как в иролы, вошёл громко чеканя в тишине шаг и надменно оглядываясь вокруг. Минуя стулья, стоявшие в ряд возле обоя, он сел прямо у стола и сказахов Здесь был только корноухий и плосколицый толмач с жидкими светлыми усами и прямыми волосами. Часто мигая глазками, он стал неподалеку от начальства. Возобновился допрос, повторение тех же показаний, которые Абай давал раньше. Абай подробно описал события в Яролы. Он рассказал о противозаконных и оскорбительных для населения действиях Тенте Кояза, О безбиении людей рожгами и ногайками в особенности упирал на то, что избиты были бии, избранные населением и утверждённые самими властями. Возмущение народа было вызвано именно этим. Такого начальника никто не может уважать, тем не менее, самого его никто и пальцем не тронул. Народ, оскорблённый унижением своего достоинства, просто отказался от участия в выборах и разошёлся. Разве это преступление, что я был среди народов и по его поручению передал его слова начальству, закончил Обай вопросом. Обай говорил по-русски. Пока он повторял то, что советовал ему Акбас и что было написано в заявлении, он говорил почти свободно и бегло. Но когда он начинал говорить от себя, приводя новые, добавленные им самим объяснения, Запаса русских слов у него не хватало, и он затруднялся в выражениях. Тогда он обращался к Толмачу и говорил по-казахски, пристально глядя на него и как бы приказывая «переводи точно». Дав Толмачу перевести несколько фраз, он снова начинал говорить сам. Он был очень доволен, что этот первый продолжительный разговор с властями сумел вести на русском языке, а Бай не стеснялся неправильных оборотов, и старался лишь не искажать смысла доводов и не упускать суть и дело. Некоторые образные казахские выражения, приходившие ему в голову, он тут же сам и переводил. Старик-председатель казался человеком справедливым и непоколебимо соблюдающим строгую законность. Ко всеобщему удивлению дела царского чиновника он назначил к рассмотрению вместе с делом простого степняка казаха. Однако и в этом, и в том, что он позволял Абаю давать такие пространные объяснения, была своя любопытная подоплека. Тентеку Яскошкин, вернувшись из Яролы, пустил в ход свои связи. Он приходился зятем, председателю окружного суда, который, в свою очередь, был в приятельских отношениях с губернатором. Оба они старались выградить Кошкины, и поэтому сперва собирались вовсе замять дело об избиении выборных. Однако вмешательство адвоката Андреева, настойчивость и втречет, которого были хорошо им известны, не позволило сделать это. Андрей легко мог перенести разбирательство в канцелярию степного генерал-губернатора, и тогда дело Кошкина могло принять нежелательный оборот. К тому же молодой советник Лосовский уже представил губернатору свой отчёт о выборах в Ералы, где сообщал о незаконных действиях уездного начальника. Замять дело было теперь неудобно, и надо было найти способ выградить Кошкина, вынести приговор Абаеву и покончить со всем этим тут же в Семипалатинске. Поэтому губернатор решил разобрать дело не в суде, чтоб придал бы ему широкую огласку, а административным путём своей властью и вести разбирательство тонко и умело. Он поручил это старому и опытному чиновнику Харькову, на которого вполне мог положиться. Едва начав знакомиться с делом, Рейков понял, что если дать Абаю тяжёлое наказание, скажем, длительное заключение в тюрьме, то адвокат добьётся пересмотра дела в канцелярии генерал-губернатора, и вся история с Кушкиным неминуемо всплывёт наружу. Поэтому он решил ограничиться присуждением штрафа, и освободив Абая покончить с делом, чтобы не раздувать его. Для этого же нужно было объединить дело Кошкина с делом Абая в одно и рассмотреть его возможно быстрее. Херку, пользовавшийся в управлении большим влиянием, так как губернатор был женат на его племяннице, и во всём его поддерживал, никогда не упускал случая сорвать крупную взятку. Так и здесь он решил использовать всю выгодность положения и, угодив губернатору и председателю окружного суда, одновременно не забыть о своих интересах. В разговоре с Андреевым он намекнул, что можно сильно облегчить судьбу его подзащитного и даже просто освободить его, если не поскупиться на то, чтобы кое-кого уговорить. Акбас отлично понял намёк и при свидании с Баем сказал с ядовитым раздражением: "Председатель, требуется малость подлечить. Я думаю, рублей 500 будет сильным действующим лекарством". Ир был, переправил эту сумму по назначению, пустив в ход привезённые из аула деньги. Теперь Харькову оставалось разъяснить Кошкину, как должен будет тот держаться на разборе дела. Однако неожиданно для себя он наткнулся на упорное сопротивление Кошкина. Тнтеко яс отлично зная любовь Харькова к взяткам, понял его сложный план так, что тот подмазан и степниками просто хочет выградить Абая и пожастоить достоинством его Кошкина. Мысль о том, что совместное разбирательство обоев дел ставит его на одну доску с диким кочевником киргизом, глубоко его возмутила. Он принял это как оскорбление и наотрез отказался требоу рассмотреть его дело отдельно. Харьков перепробовал всякие доводы, И наконец, чтобы припугнуть Кошкина и заставить его призадуматься, объяснил ему, что незаконное обвинение выборных людей грозит ему большими неприятностями. Услышав это, Кошкин сам запустил когти в старого чиновника. В нём проснулся тот же властный и вспыльчивый самодур, что действовал в Ерелы. Он веско ответил, что не боится никакой огласки, так как кроме этого рукоприкладства за ним нет никаких грязных дел вроде вымогательство и взяточничество, и что на любом суде он объяснит против кого и при каких обстоятельствах он вынужден был прибегнуть к такой решительной мере. Он ядовито намекнул, что и судить его должны те, кто сами чисты, а не те, у кого рыльце в пушку. Старый чиновник понял намёк, закусил у дела. За чаем у губернатора он так расписал повышенное самолюбие Кошкиной, что городские дамы решили что зазнавшийся выскочка Чинуша уж очень много о себе думает. Самому губернатору он рассказал обо всем разговоре, и тот, обозвав Кошкина дураком, который, не понимая своей же пользы, подтвердил, чтобы Харьков скорее закончил дело на одном заседании. Но на другой же день, когда дело было уже назначено к разбирательству, вмешался председатель окружного суда». Ссориться с ним губернатору было невыгодно, и было решено, что дело Кошкина будет все же рассматриваться отдельно, не в присутствии Абая, хотя на заседании Кошкина и появится. Поэтому-то Кошкин и вошел в зал так надменно и сел за стол вместе с чиновниками, производившими разбирательство. Таким образом, дело, в котором сплелось столько личных интересов, пошло не совсем обычным путем. И хотя старик председатель следил видимость беспристрастия, но он торопился поскорее покончить с делом Абая, заткнуть рот адвокату мягким приговором и уж после этого перейти к разбору поведения уездного начальника. Поэтому он дал Абаю возможность высказаться до конца и тогда задал ему вопрос. Уездный начальник имеет дело только с официальными лицами. Что умнев Шоткин, Сюнджиков выборный бий твой брат волостной правитель они имеют право говорить с начальством от имени населения а ты почему вмешался ты же не волостной и даже не старшина абай спокойно ответил меня заставил вмешаться народ Когда господин Кошкин начал избивать ногайкой Меркулова, у разбая народ приказал мне вступиться за него. Тем тако я с самого начала был возмущён тем, что Абаю была предоставлена возможность высказываться так свободно. При этих словах он не выдержал. А кто ты такой в народе? злобно крикнул он. Кто дал тебе право говорить от его имени? Откуда ты такой силы набрался? Его выкрик не смутил Абая. Насмешливо взглянув на Кошкина, он повернулся к председателю. «Он говорит о силе. Правда, у меня не было такой силы, как у него с его стражниками, и народ тоже был безоружен. Но бывает сила крепче оружия и сильнее приказа уездного начальника, и это сила справедливости и чести. Наш народ говорит...» Тут Абай повернулся к Толмачу и, сказав «Передай это в точности», продолжал по-казахски «Наш народ говорит, верь не силе о правде, не справедливости не подчиняясь, а за справедливости стой хотя бы голову сложить пришлось». Этими словами он как бы подчеркнул основной смысл своих сегодняшних показаний. Андреев, Лосовский и Михайлов, сидевшие позади Абая, молча переглянулись. Дальше следствие пошло быстро. Казалось, оно превратилось в поединок между Тентекаезом и Абаем. Два-три раза они схватились в коротких стычках. Ты кунанбаев защищаешька, у меня бы позорилы, а ведь его брат разбойник, обвинил его Кошкин. Я помогал только выборным беям, которых вы избивали в Азраилабай. Неправда, ты не только о них думал. Тебе нужно было освободить Каумэнова, и Из из-за него ты и поднял сволку. Нет, я не лгу. Но Каумэнова я тоже не считаю виновным. Вон как. Скоро ты будешь оправдывать и его брата? И Тентекояс, повернувшись к председателю, прошу этот ответ Кунанбаева записать в протокол. Но Абай тоже обратился к председателю с объяснением. «Брат Кауменова, Оралбай, в бегах уже больше года. Раньше, когда он жил в ауле, он ни в чем не был замечен, был смирным парнем. Теперь он пропал без вести и где-то совершил преступление, но ведь он потерян и для семьи, и для народа». «Председатель сам должен понимать, если крестьянский парень из Семипалатинской области убежит в Оренбург и там совершит преступление, а господин Кошкин приедет в село, откуда этот парень родом и захочет дать за него розы к старости, волостному и писарю этого села, разрешат ли ему это? Скажут ли ему, что он поступает правильно? Останется ли он на должности уездного начальника? Будет ли дальше получать чины?» Кошкин стал нагло отрицать порку выборных, а Бай с отвращением посмотрел на него. «Мне не о чем с вами говорить. Вы не только произвол творите, но и лжете», — сказал он ему твердо. «Если врет простой человек, это бесстыдство. Но если лжет начальство, это уже преступление. А раз вы преступник...» то вам не место за столом рядом с моими следователями. Я только удивляюсь и больше показаний давать не буду, но что господин Кошкин прибегал к порке это правда. Об этом прошу допросить советника Лосовского. И Абай замолчал. Старик председатель начал допрашивать Лосовского, который во всём подтвердил показания Абая. Господин уездный начальник действительно позволил себе противозаконные действия, и не только на месте выборов. Нескольких человек он при мне подвергал порке и рожгами и нагайками, закончил он. Кошкин и тут не смутился: "Что ж, я не отрицаю. Все они покрывали преступников". Такое упрямство кого угодно из себя выведет. Ну я немного погорячился, сказал он и ехидно добавил. Невеликая беда. Дать волю рукам, колесонщи чистая. Я никогда свою совесть не продавал и взяток не брал, как некоторые, Высоцкий рассмеялся и пожав плечами, посмотрел на председателя, как бы говоря: "Ну что с него возьмёшь?" На этом следствие по делу Абая закончилось. Обсуждать решение при нем в простом казахе начальство не считало возможным. Абая увели в каталажку. Там он провел еще одну ночь. На следующее утро он был освобожден. Но это не было оправданием. Приговор гласил за учинение беспорядка и препятствий, мешавших уездному начальнику Кошкину при исполнении им служебных обязанностей. Кунанбаев Ибрагим приговаривается к штрафу в сумме одной тысячи рублей».